Глава 47. Разговор по душам. Ночная смена выдалась очень неприятной. В связи с последними событиями пришлось поделить ночь на вахты по несколько часов. Рой размышлял, прикидывая свои планы. Эта вахта была самой тяжелой, предрассветной. Однако все остальные были спокойны, поскольку гробовщик первый раз на его памяти остался с командой. Как сказал он сам... Допросить Нину и дождаться, пока очухается килдинг-патрон, без мыла, втершийся в доверие. Рой флегматично пожал плечами. «Какая разница? Зачем гробовщику, работающему исключительно в одиночку, оставаться с такой многолюдной группой? Главное, что он здесь. Пока гробовщик с ними, можно не бояться нападения извне. Абсолютно никакого. Если это не авианалеты, не снаряды из миномета. А живую угрозу, будь то хищники, муры или внешники, Останется только похоронить после того, как они столкнутся с гробовщиком. Так что угроз извне можно было не бояться. Рой сидел, внимательно прислушиваясь к звукам снаружи, одновременно поглядывая в окно и на специальный планшет, показывающий, как куча сенсоров снаружи реагирует на внешнюю среду, точнее, на отсутствие зараженных. Килдинг валялся в этой же комнате, то ли закрыв глаза, то ли сладко кемаря. Было разумным оставить его при себе. Он мог оказаться очень кстати, если бы Бадун или кто-нибудь из его людей попытался прийти за ним. В одной из комнат скрипнула кровать. Рой напрягся, анализируя звук. «Нет, это не лотерейщик, — стащил человека. И не человек. Похоже, что двое на кровати приятно проводят время. Пусть. Если мужчина не интересуется женщинами, это несколько противоестественно. Следовало уже давно покончить с этой крысиной вознёй, И свалить куда-нибудь в горы или туда, где вода. Пожить, наконец, спокойно. Дать все это Насте, а не снова шастать по улью, строя планы и интриги. Внизу раздались шаги, которые двигались в его сторону. Шел мужчина. Рой поднял пистолет с колен и прицелился в дверной проем. Через секунду стало ясно, кто это, и он опустил пистолет. Гробовщик вошел и молча направился к окну. — Не спится? — спросил Рой. Гробовщик помолчал, а затем спросил. «Ты знал это?» «Что?» — не понял Рой. «Про Нину, эту историю и ее умение Сухо произнес гробовщик. «Увы, даже не подозревал», — развел руками Рой. Гробовщик выглядел задумчивее, чем обычно, и как-то отрешенно. «Верю». Он отрешенно уставился в окно. «И рад бы не поверить. Но знаю. Правда». Рой замолчал, чувствуя, что тишина сейчас уместнее. Гробовщик между тем глядел то ли в окно, то ли внутрь себя. «Скажи, Рой, тебе никогда не казалось, что ты что-то упустил, что живешь не так, занимаешься ерундой, жизнь прожигаешь зря?» «Вот те раз. Что могло случиться, чтобы гробовщик так заговорил? Поборник правды, беспощадный палач, ангел смерти вдруг начал говорить за жизнь». «Внешники стали строить монастыри и уходить в отшельники? Муры добровольно раздают имущество зеленым новичкам? Лотерейщики заговорили?» «Гроб, а это точно ты?» — спросил Рой, аккуратно перехватывая пистолет, но держа его пока нейтрально. Гробовщик посмотрел на него с неудовольствием. «Конечно, я!» — скривился он, словно сплюнув. «Взял когда-то эту глупую кличку, а теперь чувствую себя полным дураком. Мне что?» Каждый раз говорить, что я убью тебя при случае, чтобы было понятно, что это я. Рой посмотрел на него квадратными глазами. Буквально на глазах рушился привычный мир. Гробовщик сошел с ума. У каждого крыша едет по-разному. Кажется, даже есть подобная форма шизофрении или расстройства личности. — Что смотришь? — разозлился гробовщик. — Думаешь, я робот, что ли? Киллером, знаешь ли, молоко за вредность работы не выдают. Рой ошалело моргнул. «Прости, Гро!» — окончание он проглотил, помня, что гробовщику не понравилось, когда он его упомянул лишний раз. «Знаешь, кажется, всякое. Но у меня кризис возраста. А ты-то чего?» «Да у меня тоже похоже, что кризис. Водка только хуже делает». Как-то слишком по-человечески сказал гробовщик. «Знаешь...» «Мне действительно кажется, что я ерундой занимаюсь». Снова кивнул Рой. Несколько месяцев назад думал решить кое-чего и завяз в этом болоте. Бегаю куда-то, стреляю, что-то выясняю и Настю таскаю за собой, как ножом по сердцу. «Не дело это! Женщинам по здешней пасеке слоняться со стволом в руках. Пора уже прекратить свистопляску, делом заняться. Детей, наконец, завести». У тебя дети есть? В смысле, были, до да улья? — Не трави душу, — отрезал гробовщик. — И так тошно. — Ладно, — нейтрально сказал Рой. — Я знаю, как найти Чалова. Те люди, которых нарыли Атлас с Альфонсом, это всего лишь веточки. Самая верхушка, а, как сегодня рассказала Нина, и история побега началась со встречи с Чалым, последний раз мы здорово его прижали, но он снова пришел. — Чалый, — гробовщик хмыкнул. «Да, все так. Только от одного увиливаешь. Откуда ты узнал, что настоящий доктор носит ту цепь со знаком? Как узнал все его пароли и привычки? То, что он поддельный, они могли выяснить на раз». «Погоди», — остановил его Рой. «Пока и крутится где-то рядом, я предпочту этого не говорить». «Я смотрю на все это сквозь пальцы по двум причинам». Снова поморщился гробовщик. «Первая. Когда-то я посмотрел на то, что ты делаешь, и подумал, что тебе можно доверять. А вторая. Сразу несколько женщин или держались положительного мнения о тебе. Или поручились, что одно и то же. Даже ребенок за тебя слово замолвил. Конечно, убивать человека, за которого поручились женщины, не то же самое, что убить женщину. Но приятного все равно мало». Рой ошеломленно посмотрел на гробовщика. «Я не помню, чтобы был на хорошем счету у женщин. Слава богу, Настя не слышит». Гробовщик посмотрел на него раздраженным взглядом. «Вот именно поэтому и на хорошем». «Ты знаешь, я удивляюсь тебе. Ты вроде всегда в курсе всего, но при этом сам себе не веришь?» Рой промолчал. «Знаешь, я всегда считал слово «гробовщик» чем-то вроде твоей фамилии», — сказал он. По фамилиям же обращаются к людям. Гробовщик хмыкнул. — Да ты прямо психолог. Короче, я пришел сказать, что отлучусь. Понял вдруг, что надо сделать кое-что, что следовало сделать очень давно. И мой тебе совет — постарайся не наделать глупостей или помереть. Ты еще понадобишься живым. Рой ошеломленно моргнул. — Что вообще происходит?